Олега, по словам Кости, избили возле парковки на Почаевской. А что у нас на Почаевской? Правильно, фирма Николая Устюгова, который когда-то работал в клубе «Пламя». Подозрительное совпадение. Олег либо к нему направился, либо от него возвращался. По здравому размышлении соваться туда не стоит, но если дома сидеть, как я в этой истории разберусь? К тому же рядом Витька не даст пропасть, если что. В общем, недавний опыт ничему не научил, и я велела Витьке ехать на Почаевскую. Здание, где размещалась фирма «Стандарт Плюс», особо примечательным не выглядело. Одноэтажное сооружение из белого кирпича. «Я пойду одна, а ты жди на парковке. Твою машину раньше времени светить ни к чему». Страсть к шпионской терминологии вдруг и у меня появилась. «Ты это... номер моей мобилы набери, чтобы я разговор слышал и в случае опасности мог вмешаться». Предложение показалось дельным. улетит в копеечку, но на безопасности не экономят», – кивнула я. «Мамаша заплатит», – флегматично ответил Витька. «Так сказала, денег не жалей». «Вот ж спасибо ей большое». Я направилась в «Стандарт Плюс», а Витька, высадив меня, поехал на парковку. Убранством здания похвастать не могло, но работа здесь кипела. Я миновала дверь с надписью «Мастерская» и оказалась в длинном коридоре. По нему сновали люди – а из приоткрытых дверей доносились голоса. Кто-то разговаривал по телефону. Таблички на дверях отсутствовали, и где искать устюгова оставалось тайной. И тут из-за ближайшей двери появился мужчина с папкой в руках. И стало ясно. Удача мне улыбнулась. устюгов Стюгов собственной персоной. Фотографию на сайте я видела и узнала его сразу. «Николай Владимирович?» «Да. А я Лена». С улыбкой протянув ему руку, представилась я. «Очень приятно», — отозвался он. Руку, хоть и с заминкой, пожал и поинтересовался. «А вы, собственно, хотел бы поговорить с вами. Пятнадцать минут у вас найдется?» Он распахнул дверь кабинета, из которого только что вышел, и сказал. «Прошу». Устроился за столом, а я села напротив. «Итак, о чем вы хотели поговорить?» «О своем знакомом. Он заходил к вам позавчера. Коревцов Олег Евгеньевич». Хозяин кабинета наморщил лоб, что-то припоминая. «Извините», — сказал после непродолжительной паузы. «Фамилия мне ни о чем не говорит». «То есть вы с ним не встречались?» «Нет. Возможно, кто-то из сотрудников». «А что его интересовало?» «Событие пятилетней давности. Вы ведь работали в клубе «Пламя»?» «Работал», — кивнул Устюгов, глядя на меня с недоумением. «В службе охраны. А по какой причине ушли оттуда? Можно узнать?» Всегда хотел заниматься своим делом. Открыл фирму, расширяюсь потихоньку. Для того, чтобы свое дело открыть, нужны деньги. Со вздохом заметила я. Кредит взял. Слушайте, какой-то странный у нас разговор. Вам, собственно, что нужно? В клубе работала девушка, Вера Бондарева, Боня. Помните ее? Разумеется, вспомню Наша звезда. Народ на нее валом валил. Но потом Боня вдруг исчезла. Вот вы о чем усмехнулся Устюгов. Исчезла или просто из города уехала. Никто толком об этом так ничего и не знал. Но полиция ее искала. Наверное. Хозяин клуба в полицию заявлял, это точно. Потом вроде бы ее мать приезжала. Давно это было. Не такой уж большой срок, пять лет. У бони был друг, Андрей Костюков. Вы были с ним знакомы? Может быть. Я в то время с половиной города был знаком. А фамилия Береговой... «Вам о чем-то говорит?» «Послушайте, девушка», — нахмурился Устюгов, «у меня нет времени ерундой заниматься». «Не припомните, что происходило в клубе в тот вечер, когда Вдовин давал свой прощальный концерт?» «Нечего мне припоминать, потому что ничего особенного не происходило. Концерт как концерт. Ну, может, народу было больше, чем обычно». «Боня на концерте присутствовала?» «Наверное. Они с Вдовиным дружили. После концерта Гоша с хозяином выпили по рюмке коньяка» я отвез Сергея Ивановича домой. А Андрей в тот вечер в клубе был? Какой Андрей? Извините, решительно поднялся он. Пятнадцать минут уже истекли. Мне работать надо. Что ж, спасибо, что уделили мне время. Я направилась к двери, чувствуя на себе тяжелый взгляд Устюгова. Витька болтался неподалеку от дверей офиса. Ты чего здесь? Накинулась я на него. Ведь договорились, на парковке ждешь. А о чем еще договаривались? Возмущенно ответил он. Тут я вспомнила, что про мобильный на радостях от встречи с Устюговым забыла и виновато вздохнула, найдя претензии к Витьке необоснованными. «Извини, ничего у тебя в башке не держится», — посетовала он, и мы направились к парковке. Причем Витька держал меня за руку. Я на него косилась, а он спросил. «Ну как?» «В каком смысле?» «А, впечатление двойственное», — торопливо продолжила я. «Не похоже, что Олег был здесь позавчера». По крайней мере, никакой реакции его имени не вызвало. Я боня Устюгов говорил спокойно, а вот Андрюху даже не вспомнил. Но как только речь зашла о Береговом, насторожился. «Ты не разозлишься, если я спрошу, кто такие этот Береговой и Боня?» Тут я сообразила, что о наших изысканиях Витьке ничего не известно, и принялась растолковывать, кто есть кто. «А Андрюха — это что же, мамашин внук?» «Он самый». «Есть предположение, что он умыкнул чьи-то деньги. Оттого теперь в бегах. Если не хуже», — вздохнула я. «Хуже это в тюрьме?» Мамаша бы знала. Сам бы объявился. Кто-то должен передачки присылать. «Хуже это на кладбище», — брякнула я и головой покачала, досадуя на свою несдержанность. «Донесет бабки, и она чего доброго от такого известия и вправду сляжет». «Как же его без мамаши могли похоронить?» — удивился Витька. Я закатила глаза, девясь чужой бестолковости. Хранить Андрея я, конечно, поспешила, но в глубине душе уже почти не сомневалась. Его нет в живых. Это было сродни предчувствию. Ты просто знаешь, и все. Единственный внук. Кроме него и Витьки, у старушенцы никого. «Куда теперь?» Спросил Витенька, когда мы оказались в машине. «Есть еще адресок. Сомневаюсь, что там нам повезет больше. Но стоит попробовать. Само собой, я имела в виду Грушина» бывшего приятеля Устюгова, вместе с ним работавшего в клубе и тоже покинувшего его через полгода после исчезновения бони Я уже три раза набирала цифру девять на домофоне. Надо полагать, Грушина нет дома. Ничего удивительного, время рабочее, хотя он вроде бы безработный. Витька на этот раз, вызвавшийся идти со мной, квартира это не офис, мало ли что меня там ждет, а я запросто могу опять про мобильный забыть, терпеливо ждал, по-дурацки улыбаясь. «Тут в поле нашего зрения возникла женщина лет сорока пяти с двумя пакетами с логотипами универсама». «В девятую звоните?» – спросила без любопытства, взяла пакеты в одну руку и достала из сумочки, висевшую у нее на плече, ключи. «Ему в дверь стучать надо, и посильнее. Запой он!» Мы вместе вошли в подъезд. Витька предложил донести пакеты, и женщина охотно их ему вручила. Поднимаясь по лестнице, продолжала говорить. «Неделя уже пьет, может, больше». «Вчера полночь телевизор орал, а мне к семи на работу. Я в соседней квартире». «Грушин один живет?» Спросила я. «Один. Жена с маленьким ребенком уже год квартиру снимает. Хотела эту разменять, но Васька шпан оконченная. Нина боится, как бы не покалечил. Я от него и раньше доставалась, а теперь, когда пьет без просыпок, к нему лучше не соваться». «А вы по какому делу?» «На его дружков не больно похожи». Мы по объявлению. Он вроде машину продает. Значит, и до машины добрался. Надо Нину предупредить. Хотя что он нас делает? А где он работает, не знаете? Понятия не имею. Одно время в ночном клубе работал, Нина говорила. Шпаной он был всегда, но пить не пил. Потом вроде бизнесом занялся, уже не знаю каким. Но что-то не заладилось. Прогорел одним словом. Бизнес прахом и сам в долгах, вот и запил. «Нина терпела, сколько могла, но год назад ушла. А нам теперь беда, кто только к нему не ходит». «Спасибо», — забирая у Витьки пакеты, сказала она и скрылась в своей квартире, посоветовав на прощание. «Стучите громче». Витька грохнул кулаком по железной двери. Дом сотрясся. А за дверью наметилось движение. Потом она чуть приоткрылась, и я увидела опухшую мужскую физиономию с недельной щетиной. Волосы торчали в разные стороны. Мужик смотрел на нас, прищурившись. Сказал «Заходите», проглатывая половину букв. И направился в глубину квартиры, придерживаясь обеими руками за стену. «Над бы за пивом сбегать», — сказал сродобольный Витька. «Тут рядом магазин». «Лучше за водкой», — отозвался мужик, обладатель уникального слуха. «Посмотрим, что он нам скажет», — заметила я. «Чего деньги зря тратить?» и обратилась к хозяину который благополучно достиг дивана и рухнул, как подкошенный. Однако на нас посматривал с интересом. «Вы, Грушин?» — спросила я, решив для начала удостовериться, с тем ли человеком дело имею. «А то... Василий Грушин!» Он ткнул себя кулаком в грудь и закашлялся. «Черт! Закурить есть?» Пачка сигарет с некоторых пор лежала в моей сумочке на случай стрессов. Я протянула сигареты Васе. Он трижды щелкнул зажигалкой, но ну, руки так дрожали, что пришлось ему помочь. — Ты куришь? — с подозрением спросил Витька. — И пью. — кивнула я, а он головой покачал. — Мамаша бы не одобрила. — Василий Васильевич, — обратилась я к хозяину квартиры, который, судя по всему, находился на подступах к Нирване. — Вы Боню помните? Девушку-стрептизершу? — Боня! — расплылся он в улыбке, Сигарета повисла на нижней губе. «Красная девчонка! Жалко ее!» Тут Грушин всхрапнул. Сигарета упала ему на грудь. Я поспешно схватила ее и затушила в пепельнице, полная окурков. «Чего это все Бонни заинтересовались?» Вдруг хихикнул он. «Адвокатушка прибегал, тоже спрашивал. Денег мне дал. А вы денег дадите? Где боня Тряхнув за плечи Васю, сурово спросила я. «Там?» — ткнул он пальцем в потолок. «Или там?» Теперь палец указывал на пол. «Точно не знаю. Вообще-то она была редкой сучкой». «А Андрей? Андрей Костюков?» — спросила я, торопливо подозревая, что в любой момент Вася может погрузиться в беспамятство. «Андрюха?» — вновь хихикнул он. «Заполучил свою бойню. Как хотел». Грушин вновь всхрапнул, и через пять минут уже никакие силы небесные не способны были вернуть его к действительности. Хотя я основательно трясла его и даже пару раз съездила по физиономии. В ответ он лишь сопел, приоткрыв рот и сложив на груди руки. «Бесполезно», — вздохнул Витька, наблюдая за моими напрасными усилиями. «Навестим его в другой раз, может, повезет больше». Однако совсем уж бесполезным наш визит сюда не был. Вася, безусловно, очень хорошо знал, что произошло пять лет назад. Вот только захочет ли поделиться знаниями, когда проспится? Как думаешь, что он имел в виду, сказав, Андрюха заполучил свою Боню? Начала приставать я к Витьке, едва мы покинули квартиру. Они вместе уехали, а когда пальцами тыкал, что имел в виду? Мне-то откуда знать, обиделся Витька. Он сказал, что Боню ему жалко. Отчего ее жалеть, если она жива-здорова? То есть бони нет в живых. И Андрея тоже. «Такого он не говорил», — покачал головой Витька. «Знаю, что не говорил, Олух, но как его слова следует понимать?» завязывая обзываться». Витька нахмурился и отвернулся. «Бабку жалко», — буркнула я. «Ты-то только выгодаешь если Андрея больше нет. Все наследство тебе достанется. Не зря ты одоровну столько лет терпел». «Может, достанется, а может, нет. Мамаша запросто еще годочка в двадцать протянет, а я вперед помру». С какой стати? У тебя что, склонность к смертельным заболеваниям?» «Нет у меня склонности, но я никогда не загадываю, как будет, так и будет. И нечего мамашу раньше времени хоронить». «Одно мы знаем точно». Торопясь восстановить мир, продолжила я. Адвокат приходил к Грушину. Уверена, он имел в виду Мальцева. Кого же еще? И после этого Мальцева убили. Кто-то опасался, что ему известно больше, чем следовало. В этом месте я чертыхнулась, потому что, подумав о Мальцеве, Вспомнила вдову и ее просьбу разыскать Дениса. «Чего?» — нахмурился Витька, видя мою досаду. «Надо срочно встретиться с одним типом». «Надо так надо. Мне главное, чтобы ты на глазах была». По дороге к салону связи я инструктировала Витьку. «Попробуй выглядеть внушительно, чтобы Денис понял. Церемониться с ним не собираются. Он вообще-то трусоват, и если ты постараешься...» «Морду я ему запросто набью», — кивнул Витя. «Но ты сама с ним разговаривай». Откуда мне знать, что нужно говорить, а что нет? Запутаюсь, а ты потом обзываться начнешь». В салоне оказалось многолюдно. Граждане фланировали вдоль витрин. За стойкой стояла девица в форменной футболке, разговаривая с покупателем. Денис, держа в руках айфон, что-то растолковывал вихрастому подростку. Увидев меня, поморщился. Но как только отделался от подростка, сам ко мне подошел. «Чего опять?» – спросил сердито. И тут Витька прямо-таки потряс. «Отпросись на пару минут, разговор есть», — сказал он. В голосе не намека на угрозу, но прозвучало это так, что Денис разом сник. Смотрел Витька из-под лобья, опять же без угрозы, с той спокойной уверенностью, свойственной мужикам, которые точно знают, им не откажут. Вот только откуда она у Витьки? Неужто от бабки набрался актерского мастерства? В общем, на меня Витенька впечатление произвел даже большее, чем на Дениса. Хотя и тот сразу все понял и осознал. Подошел к девушке, пошептался с ней немного, и мы втроем вышли на улицу. Сомневаясь, что с ним обойдутся ласковее, чем в прошлый раз, Денис предпочел держаться поближе к двери. Витька выразительно взглянул на меня, и я сказала. «У меня плохая новость. Екатерина Григорьевна сейчас в больнице. Жалуется, что дозвониться до тебя не может». «Не хочу я ее больше видеть. И слышать не хочу. Деньги верну на следующей неделе. Сестра обещала помочь. Я пока у сестры поживу, чтоб Катька не...» «А почему она в больнице?» – нахмурился он. «Потому что какой-то псих пытался ее зарезать. И только по счастливой случайности она осталась жива». «Я здесь ни при чем. Вы что, зачем мне качку резать?» «Она просила тебе передать, чтобы ты держал язык за зубами». Поспешила я прервать его излияние. «Поэтому не вздумай вилять и скажи мне только то, о чем она просила молчать. Мы уйдем и больше тебя не потревожим. В противном случае Витя встретит тебя после работы». Не сегодня, так завтра, или через неделю. Денис смотрел поверх моего плеча и с совершенно несчастным видом покусывал нижнюю губу. Причем так увлекся, что на губе появилась кровь и уже капала на подбородок. Ну, поторопила я, пока он себе еще что-нибудь не прокусил. Письма, пробормотал он. Это я их писал. Письма с угрозами? Зачем? Зачем ты их писал? Катька попросила. Сказала, что муженек ее достал. Хотела его напугать, чтобы уехал куда-нибудь на пару недель. А на своем компьютере напечатать не могла. Адвокат не дурак мог принтер проверить. Ну, я и воспользовался принтером в салоне. Я ей-богу думал, это шутка. А когда вы сказали, что ее муж пропал, Досмар теперь пугался. Это что же получается? Она в самом деле может того, а мне теперь что делать? — Вот уж не знаю, — покачала я головой. Пока с мужем ничего не понятно, но если выяснится, что он скончался, я бы на твоем месте отправилась в полицию, чтобы меня в соучастии обвинили. А если Катька раньше тебя все расскажет, как ты объяснишь, почему молчал? Вряд ли поверят, что ты считал письма шуткой». Я кивнула Витьке, и мы направились к машине, а Денис так и остался стоять в глубокой задумчивости. Само собой, я жаждала встречи с Екатериной Григорьевной, но в больницу нас в тот вечер не пустили. Часы приема закончились, и дверь в отделении оказалась запертой. Витька остановил свой джип напротив калитки и сказал, «Утром заеду, без меня из дома ни шагу. И Любке скажи, чтобы осторожней было, никому не открывала. Поедешь бабки стучать?» съязвила я. «Докладывать, как положено». Любка в гостиной сидела на полу в позе лотоса, сведя глаза у переносицы. «Что делаешь?» спросила я, присев рядом. «Медитирую». Открываю энергетические каналы. В интернете упражнение нашла. Одной целый день тоска смертная. Я уж и шторы перестирала и во всех шкафах порядок навела. Когда все это кончится?» Вздохнула она жалобно, а я сказала. Витька объявился. «Правда?» – обрадовалась она. «А бабушка?» «Бабушка у христофоровича «Им там в пятером тесновато», – задумчиво произнесла Любка. «Может, они хотя бы петровичу вернут?» Во-первых, гулять с ним некому, во-вторых, мне веселее. Кота бабушка точно не отдаст. А попугая я сама не возьму. Такой вредный гад. Попробуем выйти с соответствующим предложением. Витька утром явится, тогда и поговорим». Но Витька явился в тот же вечер, причем не один, а с попугаем. «Мамаша велела с тобой быть, видя мою заинтересованность», пояснил он, ставя клетку на стол. «Спасибо за заботу, а попугая зачем принес?» «Кристофорыч сказал, либо он, либо попугай. Пришлось забрать». «Ну, хоть этот вернулся», вздохнула Любка, непонятно кого имея в виду. «А ты чего так вырядился?» накинулась она на Витьку, хотя с моей точки зрения выглядел он очень даже неплохо. Джинсы, приталенная рубашка в полоску. По крайней мере, на человека похож. мамаш сказала, не привлекать внимания. Ты можешь ей позвонить». Повернулся он ко мне. «Или приехать». И «Еще чего». Ей надо, вот пусть сама и приезжает. И говорить мне с ней ни о чем. Наврет с три короба. Лучше петрович приведи. Любка по нему скучает. Чего этой старой вешалке дома не живется? У Христофорыча прячется. Партизанка. Пусть еще немного там поживет. С беспокойством добавила я. Мало ли что. Мы поужинали, а потом к великой Любкиной радости сели играть в карты. И чего ее так картам тянет, если всегда проигрывает? Попугай, оказавшись в привычной обстановке, орал практически беспрестанно. Видно, натерпелся в гостях. После одиннадцати Витенька отправился в свою комнату. Любка предпочла лечь в моей. «Хорошо, что Витька вернулся», — заявила она, укладываясь рядом. «Чего ж хорошего? Он же упырь». «Упыри тоже люди. Я кино смотрела. Там вампир влюбился в девушку и стал защищать ее от своего упыриного сообщества». «И если Витька в тебя, к примеру, влюбится, мы сможем жить спокойно. К тебе он своих не подпустит. И ко мне, надеюсь, тоже. Потому что я твоя близкая подруга, и ты меня в обиду не дашь». «Не дашь?» «Не дам. С какой стати Витьке в меня влюбляться?» Нахмурилась я. «С такой. Я давно заметила, как он на тебя поглядывает. Со значением?» «Брось заливать. Он в бывшую кухарку втюрился, сам сказал». «Да?» «Жаль». Ну, хоть вернулся, и то хорошо. И пусть себе в гробу лежит, если ему так нравится. Мне-то это, в принципе, не мешает. А когда он на меня со значением смотрел?» Перебила я. «Уж с месяц примерно. Ага, и бабушка сказала, что Витька к тебе неровно дышит. Радовалась, что ей одной заботой меньше. Помнится, Теодоровна и мне советовала к Витьке приглядеться. О, Господи, только его мне и не хватало. Утром я едва дождалась момента, когда можно будет отправиться к вдове в больницу. Витька, как назло, долго торчал в ванной, а потом еще и завтракал полчаса. «А мне что делать?» — спросила Любка, когда мы, наконец, собрались уходить. «Добывай сведения на вдовина», — ответила я, чтобы от нее отвязаться. «И дрессируй попугая. Попробуй научить его вежливо произносить «Доброе утро». По дороге в больницу мы заехали к Грушину. Вдова могла и подождать чуть-чуть, а с ним поговорить очень хотелось. Сколько я не терзала домофон, Василий Васильевич так и не отозвался» а желающих впустить нас в подъезд не оказалось. Оттого к больнице я подъезжала в очень скверном расположении духа. Вдова смотрела телевизор и выглядела не в пример хуже, чем накануне. Темные круги под глазами и затравленный взгляд. Ее маята была понятна, но я против воли почувствовала к ней жалость. Может, потому что выглядела она действительно скверно? «Это кто?» Кивнув на Витьку, спросила она, когда мы вошли в палату. «Охрана». «Моя? О своей вы сами позаботитесь». Придвинув стул, я села, а Витька устроился возле окна, приваливаясь к подоконнику. «Екатерина Григорьевна, не хотите рассказать, как вы от мужа избавились?» — решительно произнесла я. «Спятила?» — фыркнула вдовица, пряча подбородок под одеяло. «Идея с письмами мне понравилась», — продолжила я. «Внезапная кончина супруга непременно бы вызвала подозрение в ваш адрес, и вы, как умная женщина...» Тут ей конечно, польстила. Знали об этом. Оттого и поспешили обзавестись письмами с угрозами, чтобы их предъявить и направить следствие по ложному следу. Ваш муж этих писем даже не видел. Его секретарю о них ничего не известно. А по ее мнению Степан Ильич, будучи человеком осторожным, непременно бы отправился с ними в полицию. Кого вы наняли убить мужа? Вот сейчас зару чтобы народ сбежался, пригрозила вдова. Но я в долгу не осталась, а я о письмах в полиции расскажу. «Екатерина Григорьевна, хорошо понимаю ваше затруднительное положение. Положению вдовы и впрям не позавидуешь. Допустим, она надумала избавиться от муженька и наняла киллера, не сама же стреляла. Труп исчез, вдова занервничала, а вместе с ней и киллер, и решил на всякий случай от вдовы избавиться. Но со вторым убийством дал маху, и теперь вдова в безвыходной ситуации». С одной стороны, есть опасение, что своих намерений отправить и ее на тот свет киллер не оставит. С другой, рассказать о нем – это значит признаться в преступном деянии. Либо могила, либо тюрьма. Я коротко изложила свои соображения на этот счет. «Еще чего?» – возмутилась вдова. «Подумаешь письма. Пошутила. И никто моего мужа не убивал. Уехал он. Отдохнуть. Трупа-то нет? Уже есть», – вдруг сказал Витька кивнув на телевизор, и сделал звук погромче. На экране возникла картинка. Из воды появляется машина. Вокруг суетятся люди, а голос за кадром поясняет. Вчера поступило анонимное сообщение в полицию. Водолазы обнаружили утром машину. Труп с огнестрельной раной. Ну и так далее, в том же духе. Вдова глухо простонала и попыталась спрятаться под одеяло. «Екатерина Григорьевна», — позвала я, — «самое время покаяться». «Не убивала я его», — отчаянно завопила она, но тут же перешла на шепот. «Честное слово, врать не буду, хотела, и даже очень, потому что достал. А разводиться с ним себе дороже. Меня же этот параныра с голой задницей оставит. И куда я без квартиры, без денег и даже без машины? А у него денежки были, уж я-то знаю. Врал, что нету, но меня не проведешь. Я и договорилась с Колькой Жаровым, он раньше в клубе ошивался». Сел за наркоту, теперь вышел. Без работы и без денег болтается. С ним и договорилась. Пока он прикидывал, как все провернуть, Степан Ильич пропал. И вовсе не Колька зарезать меня хотел. Я его что, не узнала бы? Вы зачем в парк отправились? Спросила я с большой печалью, чувствуя, что очередная ниточка никуда не ведет. Позвонил какой-то гад. Обещал рассказать, что случилось с Степаном ильичом Звонивший пожелал остаться неизвестным. Пожелал кивнула вдова. «Тогда давайте подумаем, кто и за что мог убить вашего супруга?» «Не знаю». «В ваших интересах попытаться». «Он что-то знал о Боне», пискнула Екатерина Григорьевна. «Знал или догадывался». «Ваш муж?» «Конечно, муж. Я о Боню всегда терпеть не могла». «Чёртова выскочка!» «Как-то вспомнила её, к слову. Ну и понесло меня. А Степан Ильич говорит, что ты всё психуешь». А от твоей Бонни давно уже ничего не осталось. Так и сказал. Я, конечно, приставать начала с вопросами, а он на попятный пошел. До сих пор, мол, не нашли, значит, нет ее в живых давно. Вам непременно надо сообщить об этом в полицию. Ага, нашли дуру. Мне сегодня уже звонили, советовали проявлять осторожность. Ласково так сказали, но ума-то много не надо, чтобы понять. Уж я-то знаю, чего от него можно ждать. От кого? Кто вам звонил? Не скажу. Отрезала вдова и отвернулась. Я предприняла попытку воздействовать на нее доводами разума, но она вдруг заголосила сестра и пришлось спешно выметаться. На посту я справилась о самочувствии Олега. Сознание пришел, но меня к нему все равно не пустили. Костя ворчал и торопился от меня избавиться. А так хотелось поделиться новостями. «Труп нашли», — шепнул он мне. «Хорошо, что я в больнице. Может, удастся отсидеться. Еще и от вдовы приходится прятаться. Вдруг она...» «Ментам настучит, что мы к ней приходили». «У вдовы сейчас своих проблем выше крыши», — успокоила я. «Перестань сюда таскаться», — разозлился он. «Из-за тебя, дура, всех заметут». Вичка, пока я носилась по коридорам, ждал меня на лестничной клетке. «Идем», — позвала я, и мы вместе вышли на улицу. «Катьке хозяин клуба звонил», — сказал Вичка и поскреб затылок. «Больше некому. Она его боится, потому что у него репутация». «А ты не дурак». С сомнением, глядя на него, заметила я. «Чего это мне дураком-то быть?» Обиделся Витенька. «Это я так, образно. Убивать Боню Крючкову не было никакого смысла. Ясно, что он кого-то покрывает. Я даже догадываюсь кого. Человека с большими деньгами, который щедро оплачивает его молчание. Вот что, давай-ка сгоняем в Андреева. Это недалеко». «Давай. Только за нами опять та самая парочка увязалась. Сообразили, что ты здесь непременно появишься». «Где они?» – испуганно спросила я, оглядываясь. «Не верти башкой-то, внимание привлекаешь. Я их в окно видел, пока тебя на лестнице ждал. Тащить их за собой в Андреево ни к чему, лучше здесь избавиться». «Как избавиться?» – растерялась я. «Очень просто. Заманим в ловушку и сдадим ментам. Заодно узнаем, кто они такие. Сейчас поедем к внуку на квартиру. Я тебя возле дома высажу и сделаю вид, что уезжаю. Надеюсь, у них хватит глупости за тобой отправиться». «Ты дверь оставь открытой, чтобы им удобнее войти было. А я, как только они в квартире окажутся, подопру дверь, чтобы не сбежали. Вон хоть монтировкой. И ментов вызову. С балкона они прыгать не станут, чтобы не покалечиться. И заметут их в чужой квартире. Пусть потом объясняются. А мы спокойно поедем в Андреева». «Гениально!» – кивнула я. «Главное, чтобы они мне голову проломить не успели, пока менты подъедут. Ты спрячешься». «В шкафу?» – съязвила я. «В шифоньере». — серьезно ответил Витька. «Внутри, в левом верхнем углу, есть углубление, а в нем шнурочек. Потянешь за него, только аккуратно. И дверка откроется. Ага. Мамашин братец банкам не доверял, а воров боялся и соорудил тайник в обычной кладовке. Вход в нее через шифоньер. Не в жизни не догадаешься, если не знаешь. С той стороны тоже шнурок есть. Дверь закроешь, и ты в полной безопасности». Не выходя оттуда, даже когда менты приедут, ни к чему им тебя видеть. Я сам за тобой приду. А если я шнурочек не найду? Ты уж постарайся». Признаться, первой мыслью было, что надо мной утонченно издеваются. Вот только не верилось, что Витька на это способен. Взгляд его был чистый ясен, и отливал синевой. Глаза у него красивые, не кстати подумала я. То есть на небесную синеву я и раньше внимания обращала но особо привлекательной она не выглядела. Точно смотришь на воду в бассейне. Ничегошники не ожидая увидеть. А сейчас в его глазах поблескивали веселые искорки. Хотя физиономия выглядела исключительно серьезной. «Может, не такой уж он идиот?» Явилась вторая нежданная мысль, и я нахмурилась. «Надеюсь, в ловушке окажется эта парочка, а не я», буркнула с сомнением. «Ты, главное, сделай все так, как я сказал. И за шнурок резко не дергай, чтоб дверь не заклинила». «Ага», кивнула я, пребывая в раздумьях о мыслительных способностях Витеньки. Он высадил меня рядом с подъездом, чтобы враги по дороге перехватить не успели, и сунул мне в руки ключи от квартиры. «Аккуратнее со шнурком», — напомнил Витька. Я вновь ответила «ага» и проскользнула в подъезд, а Витенька поехал себе дальше. Враги могли появиться в любой момент, а мне еще шнурок искать и за него дергать. Оттого по лестнице я поднималась бегом. Вошла в квартиру и дверь на всякий случай за собой заперла, тут же направившись к шифоньеру. Распахнула дверцы, мужские вещи на плечиках. Сдвинув их в сторону, я забралась внутрь и без труда нащупала в левом верхнем углу углубление, а в нем шнурок. Потянула на себя, от волнения даже не дыша, и фанерная стенка отъехала в сторону. За ней оказалась узкая дверь, которую я тут же распахнула. В самом деле обычная кладовка, шириной чуть больше метра и глубиной примерно два, с рядами полок с двух сторон совершенно пустых. А жаль, я всерьез рассчитывала обнаружить сокровище. Вернувшись к входной двери, я постояла, прислушиваясь. Стараясь не шуметь, отперла ее и помчалась в комнату. Пару секунд, и я в шифоньере. Сняв с плечиков мужскую дубленку, я забросила ее в кладовку, закрыла дверцы и вернула на место заднюю стенку шифоньера. Расстелила на полу дубленку и устроилась с удобствами. Прошло минут десять с моего добровольного заточения, а ничего не происходило. Враги не спешили со мной разделаться. А жаль. Зато появились догадки. И теперь дверные чудачества в мой прошлый приход сюда объяснились просто без всякой мистики и прочей чертовщины. Я считала, что в квартире никого нет, и ошибалась. Он прятался от меня в кладовке. Я даже догадываюсь, кем этот он может быть. Привычному «ну Добавилось, ну, Витька, и к желанию поквитаться со старой вешалкой прибавилась настоятельная потребность оторвать голову Витьки за их дурацкие шутки. Планы мести были прерваны тихим шуршанием. Потом послышались голоса, и стало ясно, враги в квартире. Куда она делась? Откуда я знаю? Она должна быть где-то здесь, если дверь открыта. В шифонере посмотри. Я малость напряглась, услышав, как совсем рядом загремели вешалки, которые отодвинули в сторону. «Никого!» – с печалью отметил мужской голос. «Может, она к соседке ушла и дверь оставила открытой?» Мужчины еще немного посовещались, гадая, где я могу быть. «Не нравится мне это», – заметил один из незваных гостей. «Давай сматываться!» Но с этим вышла незадача. Даже сидя в кладовке, я отлично слышала, как матерятся мужики, пытаясь открыть дверь. Потом они переместились к окну и констатировали, что пути отрезаны. Прыгать с балкона ни тот, ни другой не планировали. Парочка заполошно бегала по квартире, вновь пытаясь открыть дверь всеми доступными средствами. Но бурную деятельность пришлось прервать. Появилась полиция, а с ними и Витька с объяснением, что приехал проверить, все ли в порядке в квартире. А тут дверь открыта, и какие-то типы нагло бродят по чужой собственности. Тихонько выскользнув на лестничную клетку, он заблокировал дверь и тут же позвонил. Незваные гости в ответ на это утверждали, что дверь была не заперта. Истинная правда, и они вошли, надеясь, встретить здесь старого приятеля. Суровый мужской голос предложил продолжить дискуссию в отделении, и вскоре стало тихо. Особой необходимости сидеть в кладовке я теперь не видела, и пошла в кухню, где в прежний свой визит обнаружила окаменелый кофе и не менее твердый по консистенции сахарный песок. Кофе в результате получился таким же вкусным, как в кафетерии. Я смотрела в окно и ждала Витьку. Болтаться по улицам в одиночестве, все-таки опасаясь. Витька появился часа через полтора. «Блестящий план», — увидев его, похвалила я. «Выходит, это ты мне голову морочил, когда я с запиской приходила? И не вздумай врать, все равно больше некому, не сама же бабка». «Мамаша велела», — пожал он плечами. «Ясное дело, а с какой целью?» мамаш сказала, чтобы тебе было интересней. «Спасибо за заботу. Мне б только добраться до этой кикиморы», пробормотала я сквозь зубы и на Витьку накинулась. «Рассказывай». «О чем?» – перепугался он. «О том, как в полицию съездил». Особо похвастаться было нечем. От врагов мы на время избавились, но их фамилии, имена и отчества, аккуратно переписанные Витькой на листок бумаги, моему разуму мало что сказали. Кстати, оба типа ранее судимы. «Одно несомненно, это та же парочка, что подстерегала меня у больницы. Но кто их послал?» «Впрочем, и об этом я догадывалась. Поедем в Андреево?» Переминаясь с ноги на ногу, спросил Витька, пока я мыла чашку. «Поехали!» – кивнула я. По здравом размышлении, поездка эта была бесполезной и даже глупой. Во-первых, маловероятно, что Береговой находится там. Во-вторых, совсем невероятно, что я смогу к нему подобраться если даже журналистами он общается исключительно по скайпу. Но иного способа сдвинуть расследование с мертвой точки я не знала. Поняв, что его роль в исчезновении бони для меня уже не тайна, Береговой непременно обратиться за помощью к Крючкову, который все эти годы его покрывал. Хозяину клуба придется что-то предпринять. В этом месте начинала сосать под ложечкой. По мне он и так много чего предпринял, и моя голова только благодаря Витьке осталась целехонькой. Не успела я подумать о Крючкове, как он объявился. Мой мобильный зазвонил, едва мы покинули город. На дисплее высветилась надпись «Номер скрыт». И я с замиранием сердца ответила. «Здравствуйте, Елена Юрьевна», — услышала я приятный мужской голос. «Хочу вам дать совет». «Ну, наконец-то», — невежливо перебила я. «Я уже начала беспокоиться. от Отчего вы меня своим вниманием обделяете? Мои друзья уже в больнице, а я на здоровье пожаловаться не могу». «Это вы именно, — Это временно, — осчастливил он. — Умерьте свое любопытство. Оно ни к чему хорошему не приведет. Я даже готов выплатить вам небольшую компенсацию. Подумайте, Леночка, ничего, что я вас так называю. Если речь зашла о деньгах, вы можете называть меня как угодно. Так о какой сумме идет речь? — Скажем, две тысячи долларов. — Вы меня неприятно удивляете, — посетовала я. — Хорошо, я удвою сумму. «Лучше сразу приписать к ней два нуля. Так мы скорее подружимся». Я вслушивалась в тишину, царившую в трубке. Неужто согласится «Вы должно быть спятили», — резко ответил он. «Уверена, что вы потеряете куда больше», — сказала я и, решив проверить свои догадки, добавила. «У вас есть время подумать, Сергей Иванович». уверенно такого он все-таки не ожидал. Очередная пауза длилась куда дольше. «Знать и доказать не одно и то же». Наконец произнёс он и отключился, а я убрала телефон. «Денег предлагал?» Спросил Витька. «Ты же слышал?» «Возьмёшь?» Соглашаться на четыре тысячи баксов гордость не позволит, а больше он не даёт. Крючков человек старой закалки, такому проще мне голову проломить, чем с деньгами расстаться». «Скажи-ка лучше», вздохнула я, «бабка знает, что Андрюха погиб?» Витька пожал плечами. «Она его очень любила, и он её» если за пять лет ни разу не объявился?» «Понятно», — вторично вздохнула я и стала смотреть на дорогу.